Издательство Миф представляет Переживания чувств о силе грусти и внутренней свободе Сьюзен Горовицкейн. Читает Людмила Блогушко. Аннотация. Эта книга научит вас ценить каждое из своих переживаний и находить в них ресурс, чтобы то инше и транзитильнее ощущать всю многогранность и красоту этого мира. Как часто вам доводилось слышать: "Не грусти, не расстраивайся, не стоит плакать". Печаль, грусть, острое переживание происходящего, по сути, относятся к тому спектру человеческих эмоций, которого мы всячески стремимся избегать. Изучению этих горько-сладких переживаний посвящена эта книга. Вы найдёте ответы на многие неоднозначные и глубокие вопросы. Есть ли польза от печали? Как пережить утрату любви? Как преодолеть токсичный позитив на работе и в личной жизни? Наследуем ли мы боль родителей и предков? И если да, то можно ли справиться с ней, спустя несколько поколений? Результаты последних научных исследований и многочисленные примеры из реальной жизни показывают, что и грустные эмоции могут принести большую пользу. Именно они способны стать нашей тайной силой, источником творческого вдохновения и роста. Они помогают обрести цельность и спокойствие. Предыдущая книга автора «Институт» Сила тихой есть сила стала международным феноменом. Изданная более чем на 40 языках с совокупным тиражом 4 млн экземпляров, она 7 лет продержалась в списке бестселлеров New York Times. Для кого книга? Для читателей книг эдиции Евы Эггер Выбор и дар для всех любителей книг по популярной психологии на русском языке публикуются впервые. Памяти Леонардо Коэна. У всего есть трещины, это через них проникает свет. Григорий Первый Великий говорил о компинктио, терзаниях духа, печали, которую человек чувствует, сталкиваясь с чем-то прекрасным. Подобное горько-сладкое переживание возникает из-за того, что человек вдруг ощущает себя бездомным в этом неидеальном мире из-за осознания идеала и желания достичь его. В присутствии красоты внутренняя духовная пустота становится болезненной и осязаемой. Именно здесь, между утраченным и желаемым, рождаются священные слёзы. У Вэвикстрём, профессор психологии и религии Университет Упсалы. От автора. Официально я начала работать над этой книгой в 2016 году, а не официально, и об этом вы скоро узнаете. Я пишу её всю жизнь. Я много читала о том, из чего складывается горько-сладкое мировосприятие, обсуждала это в приличном общении и в переписке с сотнями людей. Мысли некоторых моих собеседников я цитирую в книге. Множество других высказываний повлияли на мои взгляды. Я очень хотела бы назвать их всех поимённо, но тогда книгу невозможно будет читать. Так что некоторые имена я отметила только В примечаниях и благодарностях. При этом кого-то наверняка не упомянула просто по ошибке. Я всем им очень благодарна. Для простоты изложения в некоторых местах я привожу цитаты без кавычек, но непременно так, чтобы опущенные или добавленные слова не меняли исходного смысла. Если вам нужны эти цитаты в оригинальном виде, вся информация есть в примечаниях. И последнее, Я изменила имена и обстоятельства жизни некоторых из тех людей, кого упоминаю в книге. Я не проверяла достоверность историй, которые рассказывали мне мои собеседники, и включила в текст только те, которые представляются мне правдивыми.